Говорили, что на набережной появилось новое лицо – дама с собачкой. Дмитрий д м и т р и ч Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал б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 Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без низшей расы он не мог бы прожить и двое дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин,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 Оба продолжали есть молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом. И начался шутливый, л ё г к и й разговор людей свободных, довольных, которым все равно куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня